Глава 45 К вечеру меня ожидал сюрприз. «Марин, там к тебе пришли!» Заглянул в мою комнату брат. «Кто?» Встрепенулась я и вынырнула из-под пледа. Остановила показ сериала на планшете. Весь день за просмотром сериала так и провалялась. «Парень какой-то!» Пожал плечами Сергей. «Впервые вижу». «Как он выглядит?» Уточнила я. Боясь собственной догадки. Никто ко мне не ходит в гости из парней. Меня и подруг-то толком нет, не то что парней. Только один вариант, кто бы это мог быть. Ну, такой высокий качок, стату на шее. Глеб, точно он! Это у него такая приметная тату. Блин! подскочила я с кровати. Только его тут не хватало. Спустишься? «Или его сюда позвать?» — спросил брат. Я задумалась. Внизу нас могут услышать. Лучше всего поговорить в моей комнате, а заодно я могу лечь и прикинуться жутко больной. Я ведь болею, согласно легенде, по которой не явилась на работу с утра. Вечером Глеб решил меня проведать. Надо же, какая забота. Точнее, проверка, конечно же. Вот делать ему нечего, кроме как ездить и проверять меня. «Сюда позови, ладно?» — попросила я. «Только скажи, чтоб поднялся минуты через три». «Ладно». Сергей ушел вниз. Я убрала планшет в тумбочку, положила вместо него лекарств и воды, бумажные платки. Включила тусклый свет, сама улеглась, укуталась по самые уши в плед, постаралась принять вид умирающего лебедя и стала ждать Глеба. Спустя пару минут он постучал в дверь. «Войдите», — отозвалась я негромко. Дверь открылась, и в комнате оказался Глеб. Мы встретились глазами и какое-то время молчали. Было очень непривычно видеть его тут, в моей комнате. Он смотрелся тут как-то чужеродно, словно крокодил на сцене оперного театра. Он прикрыл плотно дверь и прошел к кровати. «Привет». Сказал он, внимательно изучая мое лицо и позу, искал признаки несуществующей болезни. Здравствуй, Глеб. Нарочно сухо отозвалась я. Он пришел не с пустыми руками. В одной был какой-то пакет, во второй букет белых роз. Он принес мне розы? Серьезно? Зачем? Я даже не знала, как на это реагировать. Просто молча пялилась на букет. «Это тебе», — протянул он розы мне, заметив, что я смотрю на цветы. «Зачем?» — тут же задала вопрос я. вообще принято благодарить за цветы», — ткнул он меня, хотя бы из вежливости. «А ты всем цветы даришь, кого на секс раскрутил?» Ткнула я его в ответ. «Не всем», — хмыкнул Глеб. «Только самым красивым». Я фыркнула ну прямо растаяла от такого комплимента. Глеб положил букет на тумбочку рядом со мной, потому что я так и не забрала цветы. Отвернулась от него. Пусть их себе теперь в одно место засунет. Что мне теперь его цветы? С них начинать надо было, они спастили. Теперь уже зачем мне эти розы? Мне просто хотелось поддержать тебя. Сказал он, присев напротив моей кровати в кресле. Ты ведь болеешь. «Болеешь же? Не наврала?» «Болею», — солгала я, не поведя и бровью. «Завтра тоже выйти не смогу. Извини, это... простуда». «Да, понимаю», — кивнул он, улыбаясь. «Не поверил мне, зараза. Только помни, что в субботу нам без тебя не справиться. Соревнования и бои». «Помню, да. В субботу выйду уже, думаю». На самом деле, я надеялась, что в эту субботу уже умотаю в другой город, туда, где меня не найдет Глеб. Но не все зависит от наших желаний. Пока я не найду проверенное, другое место, я не смогу взять и уехать в никуда. «Что врач сказал?» — спросил он. Я покосилась на Глеба. Да ему-то какое дело? Хочет узнать, когда я снова буду в строю? И снова смогу его... развлечь? Все нормально так и сказал все нормально ну примерно так а точнее что он сказал ты можешь повторить да не помню я точно к чему ты спрашиваешь к тому внезапно ухватил он меня за руку заставляя меня смотреть ему в глаза что никакого врача тут не было и болеешь ты воспалением хитрости так ведь поиграть со мной решила мышка глеб Пусти, Больно!» И утром убежала от меня. «Что за глупости, Марина? У нас ведь был с тобой уговор. Ты думаешь, я не смогу тебя раскусить и найти?» «Ничего я не думаю. Я... просто заболела!» Глеб еще несколько секунд прожигал меня глазами. «Тогда лечись», — сказал он. И поставил возле меня пакет. «Тут витамины». «Зачем ты все это притащил?» — прямо спросила я. «Мы с тобой даже не друзья. Ты думаешь, мне нужны от тебя апельсины, да?» «Просто ходить в гости с пустыми руками, невежливо», — отозвался он. «Поправляйся. И помни, от меня ты не спрячешься, красавица. Теперь уже нет». Он вышел за дверь, а мне захотелось кинуть ему вслед эти самые апельсины.